«Спокойно спишь, потом не плачь!» Испанец Пушкин и Шепель сидели в ресторане и поедали телятину, шпигованную крабами, филе форели под соусом шампани и запеченных сомиков, фаршированных грибочками. «Кончать надо ж чешом!» — мрачно проговорил Шепель. «Шрочно! Не сегодня так же, автра! Да ж ставит он нам неприятности!» Не печалься, печалями, которые будут, достаточно тех, которые есть, успокоил Пушкин, смакуя во рту кусочек форели. Сколько уж дней прошло и где они со своими неприятностями? Шепель постарался придать лицу максимум значительности, вышла правда голимая свирепость. Ушли в глухую оборону, но в любую минуту могут нанести удар. Им терять нечего. Если идти на штурм, мы десятки людей положим. А мы им нанесём удар по ниже мобылы, вдруг сказал испанец и загадочно улыбнулся. А о чём ты? Предоставим им информацию о том, где находится Мозгун усёк, они сунутся освобождать его из плена, а там будет засада. Жашада? Да. У тебя есть мозгун? удивился Шепель. Нет. У тебя есть этот, э, как его? Колобок. Через своего колобка дадим им знать, что мозгун находится там-то и там-то, а сами подготовим местечко. Они проведут разведку, убедятся, что охрана минимальная. Человечек один в крайнем случае два, а когда сунутся, мы их покрушим. "Надо, чтобы все шоблы полезли", сказал Пушкин. "Не бздесь тризором на границе. Честно такое дело пойдёт с собственной персоной", заверил испанец. "Желательно, чтобы это был домик в лесу на отлёте и дать ему брать наружную охрану, чтобы увязли поглубже и не смогли отойти". "Дать им своих бойцов?" возмутился Шепель. «А что, у тебя нет одной-двух паршивых овец, которых отправить к дьяволу не жалко?» «Ну, найдет же». «Не найдется у тебя, у меня вон отыщется. Или вон у Пушкина». «Ну ты, ты как?» «Правильно», — поддержал Пушкин. «Спокойно спишь, потом не плачь. Охрана гаражей и дач. Ха-ха-ха-ха-ха-ха». «Ну, с виду-то оно все как будто пушистые и белые», — Шепель принялся задумчиво теребить остатки чубчика над олбом. «Под штабы бы какой не случилось». А спустя несколько дней Колобок проснулся в страшной тревоге. Его словно окатило холодным мраком, он дернулся и подскочил на кровати. «Мертвежки шпишь, приятель», — возле кровати на стуле сидел Шепель. Здравствуйте. Я мне снился сон, пробормотал колобок. Страшный. Вижу, что страшный. Что так шомишь нечистые? Колобок пожал плечами, а совесть он как-то не думал, он просто жил и на что-то надеялся, не на что-то конкретное, а так, просто верил или хотел верить, что будет лучше, легче, веселей. А почему я тут? решил, пожалуй, вот цыколобок. Ребята, каждый день куда-то. Я уже в сурка превращаюсь. Вот и сегодня и для тебя делаю меньший приятель перебил его шепел. Ты должен встретиться со своим Майком и сообщить ему, где находится мажгон. Босс? Ну я же не знаю, где он. Он пропал. А я тебе скажу. — обозначил улыбку Шепель и протянул Колобку в листок бумаги. — Вот тебе, Шхемка. Вот МКАД. Вот Ленинградское шаши. А дальше шмотри и запоминай. Запомнишь — отдашь мне. Колобок принялся изучать схему. — Ага, значит, босс жив и находится в плену у Шепеля. Выходит, это Шепель его похитил. А зачем? Хотят выкуп получить. — Ага. И что же босс сидит в подвале, прикованный к батарее, не бритый, не мытый и стерзанный? Вот бы освободить его. Пусть даже убьют, нет, ранят пускай лучше, не очень сильно. И он стал бы героем, и все стало бы как прежде. Даже лучше. Наверняка лучше. И как он не смог унять любопытство Колобок? «Кто?» — не понял Шепель. «Ну, босс, в смысле мозгун». Тебя это сильно волнует? Ну, как? В общем, займёшь колобок. Схем уже помню. А, а тут вот что откнул пальцем колобок. Жаправка. Понятно, я всё запомнил. Чудесно приятель. Скажешь Майклу, что был на этой даче. На воротах стоял, и случайно уж знал разговор, мол подслушал, что в шоколанном этаже тамится мажу. Ну это для правдоподобности. Не надо говорить, будто сам видел, слышал, молыв всё и видел, как еду ношили. Понял? И Пушкань сообщит об этом Чешу. Мол, встретил тебя, а ты ему проговорился. Да, понял. Меня на эту дачу повезут? Зачем? Говоришь же, я помнил до рогу. Сегодня ближе к ночи, жряк не шмякну, договоришься о встрече, а пока отдыхай. Шепель встал и ушел. Колобок вскочил и в волнении забегал по комнате. Значит, босс жив. А если до сих пор не убили, то, возможно, и не убьют. Чиз заплатит выкуп, и босса отпустят. Босса отпустят. А потом что? Если отпустят, он потом вернет выкуп в десятикратном размере. Где это видно, чтобы таких людей похищали? Как торгаша какого-нибудь. Нет, его не отпустят. Они побояться вот пустить, прекрасно понимаешь, что это добром для них не кончится. А для чего Шепель хочет сообщить Чизу, где находится босс? Если дело в получении выкупа, то вовсе не требуется этого делать, даже напротив, место содержания заложников всегда скрывается. Ну да, ясно. Они хотят, чтобы Чиз предпринял попытку освободить босса и попал в ловушку. Они убьют Чиса, затем Босса, убьют Босса, а потом убьют его, Колобка, зачем он им потом с имиджем-то предателя? Вот и решает, вот как быть. В итоге, взвесив все за и против, Колобок принял единственно верное, как ему казалось, решение. Встретившись с Майклом, он рассказал ему о полученном от Шепеля задании и поделился своими подозрениями. Так, так, сказал Майкл. Значит, приготовили для нас ловушечку. Думаю, да. А босс действительно там находится. Вот этого я не знаю. За что купил, за то продаю, а там он или нет без понятия. Думаю, его там нет, покачал головой Майкл. Клобок забеспокоился. Но ты передай Чису, что если он хотя бы не соимитирует попытку напасть на этот дом и освободить босса, мне кранты. Они всё прочухивают и поотрезают мне всё то, что Чис не поотрезал. Майкл, ты скажи Чису, что я ещё могу пригодиться. А вдруг я узнаю, где на самом деле находится босс? Покажи вой. Я имею потенциальную возможность оказаться полезным, слышь, Майкл. Да я понял, понял. Но ты ж скажи Чису. Скажи Чису, что я землю рою. Да скажу, скажу. Скажу, что роешь, что вся рожь вон в песке и глине. Успокойся. Издеваешься? Тебя бы в мою шкуру продолжал ныть колобок. Сейчас приедешь, вальёшь себя граммов 300, и тебе захорошеет. Я даже выпить не могу. Не наливают. Сам держусь. Сколько уже времени с последних стил, кстати. В подпитии я слишком смелый и неосторожный. Я когда подам. Это для меня, что ты ж то шепел, что мужик из канавы? А вообще, как там у шепеля? Что за людишки? Звери все недоразвитые, презриливо сморщился Колобок. В основном уголовники и приблатнённые через губу разговаривают друг дружку по суду, дятлы твердолобые. Поговорить с ними не о чем, совершенно, даже футболом не интересуются. Тебя-то по суд, конечно, ну присматривают. Нас на квартире шестеро, на меня почти никуда не берут. А сюда как под контролем шёл. Не знаю, вряд ли. А ты ничего не заметил? Колобоко смотрел со стороны. Меня же шепель отправил. А прослушивать не могут? продолжал расспрашивать Майкл. Не думаю. Они, по-моему, с техникой вообще не дружат. Чтобы радиозакладку сделать, надо знать, где мы сядем. Остронаправленный микрофон? Да нет, тоже нереально. Головок обвёл окружающее пространство скептическим взглядом. Они сидели в полупустом летнем кафе парка Сокольники и пили пиво с ушёными крабами. А вечером состоялась шумная перестрелка по случаю покушения на испанца. Испанца подкараулили около административного офиса его головной фирмы по отмыву денег, а именно возле универмага Антарю. Первый выстрел был произведён из гранатомёта Муха в заднюю дверь джипа Второй выстрел также из гранатомета в правый бок. После этого защелкали выстрелы двух АКСов. Были убит и водитель, и один из телохранителей испанца, а сам испанец уцелел. Он как-то очень оперативно, моментально-таки сбросив в себя привычную вальяжность, кинулся на пол и свернулся клубком, каким-то чудом уменьшившись в объеме едва ли не в два раза. Уцелел не вполне. Одна испуль прошла его голову на вылет, пронзив обе щёки и покрошив при этом три или четыре зуба. Всего лишь 3 или 4. И это в силу некоторых благоприятных обстоятельств. А вот если бы траектория пули была несколько иной, и плюс к тому испанец не распахнул бы в практически беззвучном крике пасть, то он лишился бы гораздо большего количества зубов и коронок. Кроме того, ему возможно вырвало бы язык. В тот же день, часом позднее, был расстрелян чироки с тремя бойцами Чиса. Все трое погибли. Двое скончались на месте, третий умер в больнице спустя 3 часа после начала перестрелки.